Часть третья. Опыт раздувания культа у нас избыточный. Культ Жукова выстроили умело и быстро. Вокруг Жукова возникли легенды одна другой краше. Маршал Великой Победы. Жуков в своей жизни не имел ни одного поражения. Где Жуков, там и победа. Ему было достаточно одного взгляда на карту, чтобы правильно оценить ситуацию, понять и разгадать замысел противника. Зазвучало даже и такое. «Ах, если бы Жуков был жив!» Красная звезда, 4 февраля 1997 года. Товарищи в Кремле сомневаются, хоронить Ленина или держать в виде наглядного пособия. Зря сомневаетесь, труп Ленина можно смело выносить из мавзолея. Культ Жукова уже надежно заменил и вытеснил культ Ленина. Кровавый идол Жуков на медном коне, с задранным по нужде хвостом, куда больше подходит нашему народу, чем картавый идол из шалаша. А по стране уже мечется слух, что маршал Советского Союза Жуков Георгий Константинович за свои героические деяния не был оценен по достоинству. Он был всего лишь четырежды героем Советского Союза, но таких полководцев в нашей истории было двое. Второй – маршал Советского Союза Брежнев Леонид Ильич. Потому, дабы несколько возвысить Жукова над полководческим гением Брежнева, предлагают Брежнева так и оставить четырежды героем Советского Союза, а Жукову посмертно присвоить пятую звезду, объявив героем пятикратным. Этого, понятно, мало. Предлагают учредить звание генералиссимуса России и посмертно присвоить его Жукову «Красная звезда» 3 августа 1996 года. У нас так принято. Не просто почитать мертвецов, но советоваться с ними, просить их помощи и заступничества, вписывать их в состав трудовых коллективов и боевых подразделений, выписывать им партийные билеты с номером 000001, награждать орденами и званиями и даже просить их подтвердить правильность выбранного нами пути. Надеюсь, народ еще помнит времена, когда отставные стукачи и балачи всхлипывали после третьего стакана. «Ах, если бы был жив товарищ Ленин!» Когда на каждой стене красовалось загробное одобрение вечно живого вождя. «Верной дорогой идете, товарищи!» Выходило, что мертвый Ленин видит, куда мы идем, и с того света одобряет. «Так держать!» Выходило, что нами мертвец правит. Тут, правда, надо признать, что некоторые наши друзья в деле подчинения мертвецам обогнали нас, опередили. Вот пример – В Корейской Народной Демократической Республике пост президента страны навечно оставлен за усопшим вождем товарищем Ким Ир Сеном. Мертвый президент во главе страны. Страной правит мертвец. А рулит из гроба. С того света указания шлет. И вот мы, чтобы не отстать в этом деле, возводим Жукова в разряд вечно живых, с посмертной выслугой лет и присвоением очередных воинских званий но даже и такая высокая честь кажется его почитателям недостаточной, потому поступают предложения вознести его выше на самые небеса. Вот убежденный правоверный атеист, член Союза журналистов России Дебердеев предлагает причислить Жукова Георгия Константиновича к лику святых Русской православной церкви. Красная звезда, 3 августа 1996 год. Конфуз в том, что один святой Георгий уже есть. Поэтому предложение товарища Дибердеева сводится к тому, чтобы святого Георгия дублировать. Их будет два. Один – просто Георгий, а другой – не просто, а Константиныч. Иначе, как же их отличать? Тот на белом коне, и этот тоже. Жукову звание святого пока не присвоили, а его бывший охранник, на их языке прикрепленный, уже оглашает окрестности кличем да светится имя его». Красная звезда, 30 ноября 1996 год. И написаны эти слова большими буквами и жирным шрифтом. А Красная звезда, 1 марта 1997 года, все про то же, про возвышенный ореол и даже некоторую святость Жукова. Смущает вот что. Товарищ Дебердеев, который предлагает произвести Жукова в ранг святого, сам ни в чертей, ни в святых не верит, об этом и заявляет. Ситуация знакомая. Мы на том уже ломали ноги и шеи. Весь XX век проходимцы всех мастей призывали и заставляли нас верить в то, во что сами не верили. И чтобы вновь не наломать дров, давайте напомним, что думали, говорили и писали о кандидате в Святые Георгии те, кто знал его лучше нас. Давайте послушаем не современных барзописцев, а жуковских современников, его командиров, сослуживцев и подчиненных.